Саша вышел на Советскую улицу. Увидел вывеску «Кафе-столовая». За освещенными окнами народу много. Люди входили и выходили. Ни пьянь, ни бляди, обыкновенные люди. На двери Саша разглядел надпись. «Открыто с девяти до 19 часов. Сейчас шесть. Успевает». Саша вошел, разделся, прошел в зал. Довольно большой, тесно уставленный столиками. Каждый на четыре человека. Столики стояли даже на эстраде для оркестра. Значит, музыки не будет. Обыкновенное столовая, но с буфетом в углу, торгующим напитками, потому и называется кафе. Все было занято. Только за одним столиком, недалеко от двери, Саша увидел свободное место. Рядом с пожилой, видимо, супружеской парой, сидел средних лет мужчина при галстуке, сухим, хмурым и неприятным лицом. Эдакий желчный хмырь — Дощавый и в очках. Саша взялся за спинку стула. «Разрешите?» Женщина растерянно улыбнулась, взглянула на мужа, тот ответил «Пожалуйста». Хмырь промолчал, Саша сел. По узким проходам между столиками официантки носили на подносах убранную со столов посуду, торопились, дело шло к концу. Гардеробщик запирал за выходящими дверь, никого больше не пускал. Саше повезло, еще бы минут десять и не попал бы сюда. Подошла официантка, принесла хмурю второе блюдо. «Я еще первое не доел, заберите». Сказано это было приказным, хамским, нетерпящим возражения тоном. «Кухня торопится», — не забирая тарелки, спокойно ответила официантка. Была она хорошо сложена, стройная брюнетка с высокой грудью, с лицом и безразличным холодным взглядом чуть выпуклых серых глаз. Покосилась на Сашу. «Кафе закрывается?» «Я быстро. Накормите, если можете». Она опять покосилась на Сашу. На секунду задержала взгляд короткий, изучающий, протянула карандаш к записной книжке. На первое остались щи, суп куриный с лапшой, на второй — тефтели с макаронами — Щи и тефтели, если можно, компот или кисель. Хлеб белый, черный, черный. Пить будете? Пить. А нет, спасибо. Получите, пожалуйста, с нас, попросила женщина. Официантка подсчитала в книжке сумму, назвала цифру. Мужчина вынул бумажник, расплатился. Официантка сунула блокнот и карандаш в карман белого передничка и пошла к кассе. Супруги доели компот, поднялись, женщина, опираясь на палку, опять жалко и приветливо улыбнулась Саше. «Приятного аппетита», — сказал ее муж. «Будьте здоровы». «Всего хорошего, до свидания», — ответил Саша. С хмырем они не попрощались. И Саша подумал, что, наверное, до его прихода тот нагрубил им. Этим и объясняется тягостная атмосфера за столом. Испуганные глаза женщины, ее жалкая улыбка, их приветливое обращение только к Саше. На столе, покрытом несвежей скатертью, осталась неубранная посуда. В середине высилась ваза с бумажным цветком. Вокруг нее четыре фужера и четыре рюмки. Знак того, что здесь все же кафе. Хмырь доел суп, отодвинул тарелку. Задел фужер, тот упал и разбился». Хмырь брезгливо поморщился и, как ни в чем не бывало, принялся за второе блюдо. Подошла официантка убирать посуду. Увидела разбитый фужер, вопросительно посмотрела на них. Хмырь кивнул на стулья, где только что сидела супружеская пара. Они разбили. Официантка оглянулась, но в гардеробной уже никого не было. «Люди!» — качнула она головой. «Теперь с меня вычтут». Хмырь спокойно ел тефтели. «Вы считаете это справедливым?» — спросил его Саша. «Чего-чего?» — насторожился хмырь. «Я спрашиваю, вы считаете справедливым, чтобы официантка платила за разбитый вами фужер? Перестаньте глупости болтать», — ответил тот, продолжая есть. Официантка выжидательно смотрела на них. В ее серых холодных глазах мелькнул интерес. «Это вы разбили фужер?» Саша с ненавистью смотрел на его казенное лицо. «Повторяю, перестаньте болтать глупости», — «И не нарывайтесь на скандал». Скандал не нужен был Саше, он хорошо это понимал. Но в этом непробиваемом чиновьячьем лице, в этой наглой вседозволенности, вдруг воплотились все перенесенные им обиды и унижения. Эта казенная сволочь оттуда. Частица машины, которая безжалостно перемалывает людей, мучает их, преследует и унижает. На черное, говорит, белое, на белое – черное. И все безнаказанно сходит с рук». Но этому не пройдет. Этот жидковат. Саша отодвинул тарелку, наклонился вперед медленно и членораздельно произнес: Ты, падла, думаешь, она за тебя будет платить? Я тебе, сука, сейчас это стекло в глотку вколочу, мать твою. Хмырь испуган отпрянул, но тут же овладел собой: Вы нецензурно выражаетесь в общественном месте. Он указал на официантку. Будете свидетелем. Свидетелем? невозмутимо ответила та. «Это не он, а вы нецензурно выражались. Своими ушами слышала». Хмырь огляделся по сторонам. Официантки уже убирали скатерти с дальних столиков. В гардеробной одевались последние посетители. «Сколько стоит фужер?» – спросил Саша. «Пять рублей», – ответила официантка и улыбнулась. И от улыбки лицо ее стало милым и привлекательным. «У тебя чего, Людка?» – остановилась возле нее, толстая официантка, держа в руках кучу скатертей. «Да вот, гражданин разбил фужер, оплатить не хочет». «А ты милиционера позови, пусть акт составит». Милиционер, акт. Только этого Саше не хватало. Но, видно, и хмырю нежелательно было появление милиционера. «Сколько с меня?» Официантка почитала, назвала сумму. «Покажите». Она протянула листок. Хмырь проверил, Бросил на стол, швырнул туда же деньги за обед, добавив пятерку, встал и вышел в гардеробную. Собирая со стола посуду, официантка еще раз улыбнулась. «Не дали вы человеку дообедать? Не умрет, ответил Саша. «Ешьте спокойно, не торопитесь». Снова бросила на Сашу косой взгляд и вдруг спросила. «Как тебя зовут-то, Саша?» «А меня Люда. Сейчас второе принесу». Вскоре она вернулась с двумя тарелками, поставила на стол. «И я, Саш, с тобой пообедаю. Не против?» «Ну что ты, рад буду». Она села. «Приезжай, что ли?» «Почему так решила?» «Никогда тебя здесь не видела». «Да, приезжай из Москвы». «В командировке, значит?» «Нет, хотел устроиться на работу. Да нет, ничего подходящего, уезжаю». «В Москве работы не хватает?» «Мне там жить негде». «А жена, детки?» «С женой разошёлся». «Деток нет. Какая у тебя специальность?» Шофер. Она снова покосилась на него. «А уезжаешь когда?» «Хотел сегодня, но поезд будет только завтра утром. И куда едешь, если не секрет?» «В Рязань, думаю». Саша допил компот, отставил стакан. «Сколько с меня?» «Ты что ел? Щи, тефтели, компот. Рубль тридцать». Саша вынул бумажник, положил деньги на стол. Конверт с мамиными деньгами лежал у него в другом кармане. «Ну все, сказал Саша, — спасибо тебе. Куда торопишься? Поезд у тебя утром. Где ночуешь-то? На вокзале. Тем более, чего торопиться? Так ведь закрываетесь». Она засмеялась. «Ну и закроет тут нас с тобой. Утром выпустит». Она доела, отодвинула тарелку, потом деловито спросила. «Ты мне правду рассказал или наврал?» «Про что? Про себя. Не веришь?» «Похож на интеллигента, а язык блатной». «Боишься, из тюрьмы удрал?» Он усмехнулся. «Нет, ниоткуда я не удирал». Он похлопал себя по пиджаку. «Паспорт здесь и водительские права здесь». «А почему за меня заступился?» «Сволочей не люблю». «Значит, ты за справедливость?» «Да». Серьезно, сказал Саша. Я за справедливость». Она подумала, потом спросила. «Хочешь пойти со мной на именины?» «Кому?» «К подруге моей, Ганне». «Ганне? Она что, полячка? Люда опять засмеялась. Полячка, Агафья она. А когда из деревни в город переехала, стала Ганей, а потом Ганной. Так еще лучше. И что у нее сегодня? Говорю тебе, именины день ангела Агафьи. А кто у нее будет? Гости будут подруги, а тебе что? Ты со мной придешь? Видишь, как я одет, а вещи в камере хранения. Ничего, хорошо, одет, красивый. Ночью с вокзала гонит. «А так хоть в тепле посидишь». Идти не хотелось. Но то, что с вокзала гонят, меняло ситуацию. Действительно, хоть в тепле посидит. «Ладно, пойдем. Не вставая со стула, она кивнула головой на дверь. «Выходи направо. На втором углу поверни в переулок. Там меня и жди».